Глава 66. Жан наблюдал, как они кружат друг вокруг друга, словно настороженные животные. Петрова, наверное, сказала бы, что определяет уровень угрозы или что-то в этом роде, но Жан видела в их действиях своеобразный танец. Ритуал встречи двух воинственных людей в дикой природе. Петрова переместилась влево, незнакомец вправо. Их взгляды скользили по оружию, оценивали противника. Глаза оставались холодными, губы — неподвижными. Выживший, безусловно, заслуживал внимания. Это был чернокожий мужчина, ростом чуть выше двух метров, одетый в залатанный комбинезон колониста. Его длинные с проседью волосы были заплетены в сотни косичек, обрамлявших лицо. Не старое, но с отчетливыми следами пережитого. «Лет 30, оценил Джан. За плечами мужчины висела длинная винтовка. Чжан... «Никогда не видел такого оружия». Ствол представлял собой ряд металлических колец, закрепленных на метровом стержне. Ложа выглядела так, будто ее сняли со старого охотничьего ружья, но сильно модифицировали и обрезали. Приклад потрескался, его стягивала металлическая лента. С помощью этого оружия незнакомец расправился с целой стаей ревенантов. Оно внушало страх жан даже опасался не получает ли мужчина порцию радиации при каждом нажатии на спусковой крючок впрочем он не возражал когда этот человек спасал его друзей его зовут мусса абара он он схватил меня прямо перед нападением ревенантов утащил в тени велел молчать он не знал как петрова отреагирует на эти слова не знал какой бы хотел видеть ее реакцию выживший не церемонился вытаскивает жана из драки «Зовите меня просто Мо», — произнес Мусса Абара. «Сэкономит время». Петрова кивнула. «Все зовут меня Сашей», — она пожала плечами. «Александра Петрова. Лейтенант Александра Петрова. Служба надзора. Сектор Ганимеда». Уголок ее рта дёрнулся. «Теплом или юмором и не пахнет», — решил Чжан. У него были проблемы с чтением мимики, но он изучил Петрову достаточно хорошо, чтобы понимать, когда она использует улыбку как тактический ход. «Вы спасли наши задницы, Мо». Она не протянула руки для пожатия и не изменила позы. Плечи отведены назад, ноги слегка расставлены. «Дважды», — заметил Мо. Петрова хихикнула. «Так это вы были в квадрокоптере? Вы выручили нас, когда мы застряли на крышами центра. Отличная работа!» Это ручная пушка Гауса. Мо повел плечами, оружие сверкнуло в солнечном свете. Сам собрал из запчастей. Обычная винтовка с этими тварями плохо справляется. Но ну, прострелишь им что-то жизненно важное, но ну, повредишь центральную нервную систему или, скажем, череп проломишь. Лучше использовать штуку помощнее. Да, их трудно убить. У меня к вам вопрос, сказал Мо. Просто, просто вопрос, ладно? «Давайте». «Вы галлюцинация?» Он спросил таким тоном, словно интересовался, какой чай предпочитает Петрова. «Мне надо знать». Петрова нахмурилась, но не двинулась с места. «Нет, я настоящая. Такая же настоящая, как и вы. Слава богу!» Мо внезапно бросился к ней, она отступила на полшага, и Джан вдруг осознал, что рядом с ними все это время был плут, поскольку робот рванулся вперед чтобы, возможно, защитить Петрову от нападения. Но Мо просто схватил его своими большими руками, обнял и начал рыдать. «Я вернусь домой!» — прошептал он сквозь слезы.